Стар стал к этой весне силыч. До того стар, что никак и не чаял на своем десятом десятке и эту весну, как всегда, встречать на воде. Даже и утки то его подсадной, маруськи пошел восемнадцатый год. Про утку не думал, что доживет. И кто бы ни поглядел и на охотника, и на утку, никто бы не поверил, что оба они встретят еще одну весну на воде. Но закричала Маруська, почуяв весну, и Силыч, услыхав утку, перемог свои ревматизмы, собрался и поплыл вслед за Мануилой. А за Силычем собрались в ту же ночь и братки. Нельзя пересказать о всех вологодских негодниках, но нельзя никак забыть журавля. Мы знали... Еще когда он жил в своем маленьком глинобитном домике на болотах в Пресухонской низине, в свое время по молодости он поверил в такую мечту, чтобы жить только охотой. Дичи так много бывает на Пресухонской низине, что он захотел устроиться прямо на болоте, в комарах, и даже сманил на эту особенную жизнь одну вологодскую девушку. Скоро жена испугалась этой жизни в болотах и убежала обратно в Вологду. Что ее испугал Разве мало рыбы в Сухоне и в Леже, и в Вологде? Мало ли уток выводится, и гусей пролетает, и лебедей? А боровая дичь, когда весной подымает свой голос, так и кажется, будто весь горизонт кругом заговорил. Нет, конечно, голодный на Присухонской низине Не могла быть жена Журавля. Ошибка его расчета была в том, что охота его была не в том только, чтобы убить. Это было самое последнее. Его любительская охота была в чем-то совсем непитательным. Как тоже и девушка городская искала общество, а муж угощал ее тетеревами и утками. Вот она от него и ушла. После ухода жены охотник еще долго жил в мазунке и все мы его знали. Бывало, прилетят на Пресухонскую низину в великом множестве журавли Погамят весной, пошумят, покричат и разбиваются на пары, и этими парами скрываются в болотных зарослях. Каждой весной появляется на пойме один какой-нибудь одинокий журавль. Он не прячется а ходит по лугам с утра до ночи и не трубит, как трубят все журавли, а свистит. «Чего он свистит?» — спрашивают люди-прохожие местных. «Наверное, — отвечают, — пара не может себе подобрать». И указывают на мазанку одинокого охотника на пойме. И так говорят, вот тоже был человек. Жил, распевал а как жена его оставила... Он теперь тоже свистит. Если же время придет такое суровое, что спрячется в зарослях даже и тот одинокий журавль, то разговор бывает иной. Кто, спрашивают, живет на болоте в таком маленьком мазанном домике? Одинокий человек, отвечают, по прозванию журавль. А почему он журавль? На этот вопрос местные люди охотно рассказывают о том одиноком журавле, что не трубит, когда все трубят о победе весны, а только свистит. Все, однако, кончилось счастливо тем, что умерла старушка, теща журавля, и жена возвратила мужа с болота к себе в Вологду, на свою жилплощадь. Все и кончилось тем, что журавль сделался шорником и завел себе охотничий ялик. Другой охотник по прозвищу «Длинный чулок» тоже когда-то мечтал заниматься охотой, как делом. Но поглядел на судьбу журавля и купил себе во время НЭПа чулочную машину. Случилось однажды, загорелась в Волгоде деревянная слободка, и все бросились бежать из своих домиков и спасать вещи. Тоже и чулочник бросился со всеми, со своей машиной и за ним кишкой через всю улицу тянулся неразрезанный чулок. Тут-то все и увидели, и многие поняли это в первый раз, что чулок в своем происхождении бывает един и делается как бы на ногу всего единого человека. Это всех так удивило, что чулочник с тех пор стали звать «Длинный чулок». Вскоре, однако, он свою машину забросил и вернулся к любимой охоте, но прозвище за ним так чулком и тянулось. Вот и этот длинный чулок был охотник неплохой и тем же охотничьим чутьем понял утиный пролет и выехал на своем ярике Еще несколько охотников с броней было с лесной биржи, несколько новых инвалидов Отечественной войны. Раньше всех отчалил Мануэло, но, конечно, его щука не могла без помощи весел двигаться так же скоро, как легкие ялики. Вот отчего среди ночи Силыч первый нагнал щуку. Вода немного отсвечивала даже и ночью, и Силыч даже в темноте узнал в огромной фигуре у руля Мануэлу. «Здорово, Пенжак!» — сказал он. «Ты куда это плавишь, щуку?» мануло дремал у руля и не сразу узнал Силыча. Да к тому же они давно не встречались. И Мануэлло думал, старик уже давно на том свете живет. Когда же он взглянул, опамятовался, узнал, то в глубоком изумлении воскликнул «Живые помощи! Ведь это ты, Силыч!» и заставил Силыча вылезти к нему на щуку. С трудом из-за проклятой спины Выкарбкался Силыч на щуку, а ялик его Мануэла переставил с воды на щуку, как коробочку из-под спичек. «Ай да дед!» — сказал весело Мануэла старинному охотнику. «Все живешь, не сдаешь!» «Сколько же у тебя, Силыч, из рубля вышло копеек?» И как рыбак рыбака, так и охотник сразу понял охотника. «До рубля!» — ответил он. Осталось мне семь копеечек. И это означало, что Силычу теперь было девяносто три года. — А сколько старухи твоей? — спросил Мануэлла, поглядев на его утку. — Маруське, — ответил Силыч, — пошел восемнадцатый год. Другие охотники, перегоняя щуку, узнавали Силыча и сами, конечно, просились на щуку. «Живые повторял Мануэл, помогая тому и другому выбраться на щуку. Так еще до рассвета собрались, словно все вместе с Мануэлой, на щуке наши лучшие охотники. Старый силыч, братки, журавль и длинный чулок. Всех их Мануэлла предупредил, что он плавит детей, и они сейчас тут спят у него. Стараясь не шуметь, не смеяться, не будить детей, Охотники поджались, замолкли, и на заре все прикорнули. Мы знаем, как хорошо им всем было. Сами в молодости немало поплавали.